В общем, я, кажется, понял их логику. Что не говори, для всех вещей и событий существуют свои причины. Пока я разглядывал рекламу, наступило шесть часов. Симпатичная толстушка не появлялась. Где ее носит? Сама же просила приезжать скорее. Вот приехал срочно, как только смог. Остальное ее проблема. Лично меня эта история вообще никак не касается. Я заказал горячий кофе и медленно выпил его без сахара и молока. После шести потекли покупатели. Домохозяйка купила молока и хлеба на завтрак. Гулявшие всю ночь студенты захотели перекусить перед возвращением домой. Молодая дама приобрела туалетную бумагу, а клерк в костюме три газеты. Двое мужчин средних лет с трудом заволокли в магазин сумки с клюшками для гольфа, лишь затем, чтобы купить по карманной бутылке виски. Мужчины средних лет – это когда уже не тридцать, но еще не сорок, собственно, как и мне. Встал бы я тоже мужчина средних лет, вдруг осенило меня. Сам я никогда не стану напяливать кепочку с клоунскими штанишками и таскаться по городу с клюшками для гольфа. Я просто выгляжу чуть моложе и все. Хорошо, что я назначил ей встречу в супермаркете. Вряд ли я так же интересно убил бы время где-нибудь еще. Обожаю супермаркеты. В шесть тридцать я отчаялся ждать, вышел на улицу, сел за руль и поехал на станцию Синдзюку. в Синдзюку, район в центре Токио и одна из крупнейших станций столичного метро. Поставив машину на стоянку, отправился в камеру хранения и сдал сумку. «Очень хрупкая вещь», — сообщил я служащему, и тот прицепил к ручкам сумки красную карточку «Осторожно стекло» с силуэтом бокала для коктейлей. Я проследил, чтобы мою голубую сумку «Найк» поставили на полку как полагается, и лишь потом взял квитанцию. Затем купил в киоске конверт и почтовых марок на двести шестьдесят йен, положил квитанцию в конверт, запечатал, наклеил марки и с пометкой срочно отправил на свой почтовый ящик, зарегистрированный на имя несуществующей фирмы. Теперь, если только небо не упадет на землю, мои вещи в безопасности. Что поделаешь, иногда приходится действовать даже так. Отослав письмо, я сел в машину, вырулил с остановки и вернулся домой. От мысли, что теперь ничего суперважного у меня не украсть, на душе полегчало. Поставив машину на стоянку, я поднялся в квартиру, принял душ, завалился в постель и заснул как ни в чем не бывало, крепко и безмятежно. Они заявились в одиннадцать. Судя по тому, как развивались события, я чувствовал, что кто-нибудь непременно заявится, поэтому особо не удивился. На кнопку звонка они жать не стали, а сразу принялись выбивать дверь. Да не просто выбивать. То чем и как они это делали, напоминало огромную чугунную бабу, которой сносят старые здания. Пол под ногами буквально ходил ходуном. Черт бы вас побрал, ребята! Если у вас столько энергии, вытрясли бы из консьержа дубликат ключа от моей квартиры и дело с концом. Очень бы меня выручили, особенно если подумать, сколько стоит заменить дверь. Не говоря уж о том, что из-за вашей манеры ходить в гости меня чего доброго выселит из этого дома. Пока гости высаживали дверь, я натянул спортивные трусы, футболку, сунул в карман нож, сходил в туалет и помочился. Достал из сейфа магнитофон, нажал на экстренный сброс и стер содержимое кассеты. Затем пошел на кухню, достал из холодильника картофельный салат, банку пива и сел завтракать. Я знал, что на балконе есть лесенка пожарного выхода. Ничто не мешало сбежать, если б захотел. Но я слишком устал, чтобы куда-то бегать. К тому же побег ни черта бы не решил. Мои проблемы, а точнее чьи-то проблемы, в которые меня втянули. громоздятся перед носом одна мрачнее другой, и я больше не могу решать их в одиночку. Давно уже пора встретиться с кем-нибудь и обсудить все лицом к лицу. Итак, я получаю заказ от ученого, спускаюсь в подземную лабораторию и конвертирую некие данные. Заодно получаю в подарок череп единорога и несу его домой. Вскоре приходит инспектор службы газа, очевидно нанятый кракерами, и пытается этот череп украсть. На следующее утро мне звонит внучка заказчика и просит спасти ее дедушку, которого похитили же обервоги. Я назначаю ей встречу, она не приходит. Насколько я понимаю, у меня в руках остаются две огромные ценности. Первая — череп единорога. Вторая — результаты проделанного шафлинга. И то, и другое я прячу в камере хранения на станции метро Синдзюку. Как, черт побери, все это понять? Хоть бы кто-нибудь подсказал, что делать. Иначе мне останется только убегать от погони всю жизнь в обнимку с проклятым черепом. Я допил пива, доел салат и глубоко вздохнул. Но не успел выдохнуть, как раздался взрыв, стальная дверь распахнулась внутрь и в квартиру вступил человек огромных, поистине испанлинских размеров. Стильного кроя гавайка, армейские штаны цвета хаки, на ногах белые кроссовки размером с ласты аквалангиста. Голова обрита, нос переломан. Шея толщиной с мою грудную клетку, под набухшими свинцовыми веками неестественно ярко белели глаза. Искусственные, решил было я, но его нервно прыгающие зрачки меня тут же в этом разубедили. Роста в нем было метра два, но плечи такие широкие, что у его гавайки, напоминавшей две сшитые вместе простыни, пуговицы не сходились с петлями на груди. Верзилы глянул на развороченную дверь, также небрежно, как я гляжу на пробку, вынутую из бутылки с вином. И перевел взгляд на меня.